5. Кейт и Робинс вернулись уже в час пятнадцать. Делглиш отметил, что Кейт, докладывая строго по делу, старалась, чтобы в голосе не проскальзывали ликующие нотки. В успешные моменты она всегда была сама, бесстрастность и профессионализм. Но сейчас глаза явно блестели, а голос дрожал от воодушевления. И Делглиш был совсем не против. Возможно, к нему ещё вернётся прежняя Кейт. Та Кейт, для которой работа в полиции была чем-то большим, чем просто работа. Большим, чем достойная зарплата и перспективы повышения. Большим, чем тропинка, которая вывела девушку из мира её детства. Миры лишений и нищеты. Он так долго надеялся вновь увидеть ту Кейт в строю. Новость о браке она сообщила по телефону, как только они с Робинсом попрощались с мисс фосет поблагодарив за помощь. Делглиш приказал Кейт добыть копию свидетельства о заключении брака и поскорее возвращаться в колледж святого Ансельма. Но выяснилось, что к Лэмпстоу Клейси, всего в 14 милях, им с напарником пришла в голову здравая мысль для начала заехать в церковь. Но удача от них отвернулась. Церковь святой Оситы стала частью окружного викариата. Ещё шёл переходный период, и службы временно проводил новый священник. Он как раз уехал в другую церковь, а его молодая жена не только не знала, где хранятся приходские книги, но и, похоже, имела смутное представление о том, что это такое. Единственное, что она смогла предложить, дождаться возвращения мужа к ужину. Он наверняка приедет, если только его не пригласит к столу какой-нибудь прихожанин. В таком случае он, вероятно, позвонит, хотя иногда его настолько поглощают проблемы прихода, что он забывает. Еле заметные воршливые интонации дали Кейт понять, что подобное нередко случалось. Лучше было попытать счастье в бюро регистрации в Норридже. Там им повезло больше. Копию свидетельства о заключении брака предоставили сразу же. Тем временем Делглиш позвонил Полу Перроне в Норридж. Перед тем, как допрашивать Джорджа Грегори, ему было необходимо получить ответ на два важных вопроса. Первый касался точной формулировки завещания «Мисс Арбетнот», а второй затрагивал положение одного закона и дату его вступления в силу. Кейт и Робинс не стали по дороге тратить время на обед и теперь старательно поглощали булочки с сыром и кофе, которые принесла миссис Пилбим. «Теперь мы можем предположить», — начал Делглиш, «как Маргарет Монро вспомнила эту свадьбу. Она делала записи в дневнике, подробно останавливаясь на прошлом. И тут сошлись два образа. Грегори на берегу щупает пульс Рональда Тривза, предварительно сняв перчатку из страницы со свадебными фотографиями в газете. Такой вот синтез жизни и смерти. На следующий день она позвонила мисс Фоссетт не из коттеджа, где её могли побеспокоить, а из телефонной будки в Лоу-Стофте, и получила подтверждение своих подозрений, имя невесты. А потом поговорила с человеком, который имел к этому самое прямое отношение. Есть только двое, к кому применимы эти слова. Джордж Грегори и Рафаэль Арбетнот. И через несколько часов после разговора Маргарет манро умерла. «Мы побеседуем с Грегори у него», — сказал он, снова свернув свидетельство о заключении брака. «Они здесь. Кейт, я хочу, чтобы ты пошла со мной. Машина его вот тут, поэтому если хозяина нет дома, то он явно где-то недалеко». «Но ведь брак не даёт Грегори мотива для убийства архидиакона», — сказала Кейт. «Это вообще случилось 25 лет назад. рафаэль Арбетнот не является наследником. В завещании сказано, что он должен быть рождён в законном браке в соответствии с английским правом». «Именно это и предоставил ему брак — законность в соответствии с английским правом». Грегори, наверное, только что вернулся. Он открыл им дверь в чёрном тренировочном костюме с длинными рукавами и полотенцем на шее. У него были мокрые волосы, а хлопковая ткань костюма прилипла к груди и рукам. Он не стал делать шаг назад, впуская гостей, а вместо этого произнёс. «Я как раз собирался в душ. Это срочно?» Он дал им понять, что они такие же непрошенные гости, как назойливые торговцы и впервые долглиш увидел в его глазах неприязнь, которую он даже не пытался скрыть. «Срочно», — сказал командор, — «можно войти?» Хозяин провёл их через кабинет в заднюю пристройку. «У вас такой вид, командор», — сказал он, — «словно вы чувствуете, что наконец чего-то добились. Можно сказать, самое время. Будем надеяться, что всё это не закончится в трясине отчаяния». Он жестом показал на диван, а сам устроился за столом, развернувшись в кресле и вытянув ноги, и стал энергично вытирать волосы полотенцем. Делглиш чувствовал запах его пота через всю комнату. 27 апреля 1988 года в церкви Святой Осситы в Клэмпстоук-Лейсе, Норфолк, вы сочетались браком с Кларой Арбетнот. Начал он, решив не доставать свидетельства о браке из кармана. «Почему вы мне об этом не рассказали? Вы действительно считали, что обстоятельства заключения этого брака несущественны для текущего расследования убийства?» Грегори помолчал пару секунд, но когда заговорил, то голос прозвучал ровно и спокойно. Делглиш подумал, что он морально подготовился к этой встрече уже давно. Я предполагаю, что, упомянув обстоятельства заключения брака, вы имели в виду важность именно этой даты. Я вам ничего не сказал, потому что это, в принципе, не ваше дело. Это первая причина. Вторая причина — я пообещал жене сохранить наш брак в тайне до тех пор, пока не поставлю в известность нашего сына. Так уж получилось, что Рафаэль — мой сын. «А третья причина заключается в том, что я ещё ему не открылся и полагал, что нужный момент пока не наступил. Хотя, похоже, вы меня вынудите». «Кто-нибудь в Святом Ансельме об этом знает?» — спросила Кейт. Грегори посмотрел на неё, как будто видел в первый раз и осудил то, что заметил. «Никто». «Очевидно, придётся сказать священникам, и, очевидно, меня обвинят в том, что я так долго держал Рафаэля в неведении. Ну и их тоже, конечно. Человеческая природа, что тут сказать? Такое им, вероятно, будет сложнее простить. Я больше не могу жить в этом доме. Я ведь согласился здесь работать, чтобы узнать сына. А так как колледж обречён его закроют, теперь это уже не имеет никакого значения» и всё же хотелось бы завершить этот эпизод более приятно и в удобный для меня момент». «А к чему такая секретность?» — поинтересовалась Кейт. «Даже персонал в хосписе ничего не знал. Зачем нужен брак, о котором никому нельзя рассказать?» «Я думал, что разъяснил ситуацию. Нужно было поставить в известность Рафаэля, но только когда я сочту, что момент подходящий. Как я мог предвидеть, что при мне начнется расследование убийства, а полиция станет рыться в моей личной жизни? Момент все еще не подходящий, но я полагаю, что вы испытаете удовлетворение, рассказав ему все. «Нет», — сказал Делглиш, — «это ваше дело, а не полиции». Мужчины посмотрели друг на друга, а потом Грегори проговорил. «Похоже...» «У вас есть право получить объяснение или хотя бы нечто похожее. Вы лучше других должны понимать, что наши мотивы редко бывают просты и никогда так непорочны, как кажется». Мы познакомились в Оксфорде, где я был её руководителем. Она была такой привлекательной 18-летней девчонкой, что дух захватывала. И когда дала понять, что хочет отношений, устоять я не смог. Полная фиаско. Так унизительно. Я не понял, что она просто не разобралась в собственной сексуальности и умышленно использовала меня в качестве подопытного кролика. Ну что ж, она сделала неудачный выбор. Спору нет, я мог бы быть более нежным и оригинальным, но никогда не расценивал секс как упражнение в акробатическом мастерстве. Я был слишком молод и, вероятно, слишком самодоволен, чтобы воспринять сей провал философски, а провал был эффектным. Знаете, смириться можно со многим, но не с искренним отвращением. Боюсь, я повёл себя не как джентльмен. Клара не говорила мне, что беременна, пока не стало слишком поздно делать аборт. Думаю, пыталась убедить себя, что всё это происходит не с ней. Здравым умом она не отличалась. От матери Рафаэлю досталась внешность, а не ум. Вопрос о браке даже не стоял. Сама мысль о такого рода обязательствах ужасала меня всю жизнь. А она чрезвычайно ясно продемонстрировала мне свою ненависть. пророда она мне ничего не сказала, хотя позже прислала письмо, сообщив, что на свет появился мальчик, которого она оставила в колледже святого Ансельма. После этого она укатила за границу вместе с какой-то женщиной, и мы не виделись. Я с ней контакт не поддерживал, а вот она, должно бы, считала, что обязана знать, где я живу. В начале апреля 98-го года она написала, что умирает, и попросила приехать к ней в хоспис Эшкомпхаус, что неподалёку от Норриджа, и попросила на ней жениться. Объяснила, что хочет сделать это ради сына. А ещё, мне кажется, она обрела веру. Такая уж была у Арбетнотов склонность обретать веру. И, как правило, в самое неподходящее для семьи время. «Так к чему всё-таки секретность?» — снова поинтересовалась Кейт. «На этом настояла Клара. Я подготовил всё необходимое и заехал в хоспис, отпросив её покататься на машине». Сиделка, которая за ней ухаживала, была в курсе и стала главной свидетельницей. Я помню, что возникла какая-то проблема со вторым свидетелем, но тут нам согласилась помочь одна женщина, которая приехала в хоспис на собеседование. Священник был братом по несчастью, которого Клара встретила в хосписе и который время от времени приезжал, чтобы получить временный уход. Ну, так вроде это называется. Храм Святой Оситы в Клэмп-Стоук-Лейсе был его церковью. Он получил для нас разрешение архиепископа, поэтому необходимость в объявлении о предстоящем бракосочетании отпала. Мы произнесли все предписанные слова, а потом я отвез Клару обратно в хоспис. Она захотела, чтобы я хранил свидетельство о браке, и оно все еще у меня. Спустя три дня она скончалась». Женщина, которая за ней ухаживала, написала, что она умерла, не испытывая боли, и что благодаря браку обрела мир и спокойствие. Я рад, что это принесло пользу хотя бы одному из нас, так как для меня этот шаг абсолютно ничего не изменил. Она попросила меня осторожно сообщить всё Рафаэлю, когда я посчитаю, что настал подходящий момент. «И вы ждали 12 лет», — сказала Кейт. «Вы вообще собирались ему рассказывать?» «Не уверен. Уж точно я не собирался обременять себя сыном-подростком, а его — отцом. Я для него ничего не сделал, не растил, не воспитывал. И что? Объявиться вот так, вдруг, словно намереваясь понаблюдать и подумать, стоит ли признавать такого сына? Это низко». «А разве не это, в сущности, вы и проделали?» — спросил Делглиш. Признаюсь, виноват. Мне стало любопытно, а может, всё дело в генах. Может, это они меня настойчиво подстрекали. Отцовство, в конце концов, наш единственный шаг на бессмертие, пусть и за чужой счёт. Я осторожно навёл справки, конечно, не от своего имени, и узнал, что после окончания университета он уезжал на два года за границу, потом вернулся и заявил о намерении стать священником. И так как теологию не изучал, ему пришлось взять трёхгодичный курс. Шесть лет назад я приехал сюда в качестве гостя всего на неделю. А позже узнал, что есть вакансии для преподавателя древнегреческого на неполный рабочий день, и прислал резюме. «Вы же понимаете, что колледж святого Ансельма почти точно закроют». Смерть Рональда Тривза и убийство архидиакона Крэмптона лишь приблизили этот шаг. Вы вообще осознаёте, что у вас есть мотив для убийства Крэмптона? И у вас, и у Рафаэля. Ваше бракосочетание произошло после того, как в 76-м году вступил в силу закон о легитимизации, который узаконил вашего сына. Согласно статье 2 данного закона, Если родители незаконно рождённого ребёнка вступают в брак, и отец постоянно проживает на территории Англии или Уэльса, этот человек признаётся законно с даты заключения брака. Я проверил точную формулировку завещания мисс Агнес Арбетнот. Если колледж закрывает всё изначально переданное ему имущество, следует разделить между потомками её отца, неважно, по мужской или женской линии при условии, что они являются действующими членами англиканской церкви и узаконены английским правом. Рафаэль Арбетнот — единственный наследник. И вы хотите мне сказать, что не знали об этом?» Впервые показалось, что с Грегори слетает маска ироничной беспристрастности, за которой он так тщательно следил. «Не знает мальчик», — безапелляционно заявил он. «Я понимаю, теперь у вас есть подходящий мотив, чтобы сделать меня главным подозреваемым. Но даже ваше мастерство не поможет изобрести мотив для Рафаэля». Помимо корысти существовали и другие мотивы, но долго лишь об этом упоминать не стал. «Что он не знает про наследство, нам известно только с ваших слов», сказала Кейт. Грегори встал и теперь возвышался над Кейт. «Тогда пошлите за ним, и я ему всё скажу. Здесь и сейчас». «Вы поступаете мудро или проявляете любезность?» вклинился Делглиш. «А мне, чёрт возьми, всё равно, но я не позволю обвинить Рафаэля в убийстве. Пошлите за ним, и я всё ему сам расскажу. Но сначала приму душ, не собираюсь признаваться в отцовстве, воняя потом». Он исчез в основной части здания, и они услышали звуки шагов по лестнице. «Сходи к Ноби Кларку», — произнёс Делглиш, «и скажи, что нам понадобится сумка для доков Мне нужен этот тренировочный костюм. Рафаэля попроси подойти сюда через пять минут». «Сэр, это действительно необходимо?» — не удержалась Кейт. «Да, необходимо. Для него самого. Грегори абсолютно прав». Единственный способ убедить нас в том, что Рафаэль Арбитнот находился в неведении — поприсутствовать здесь, когда ему расскажут про отца. Вскоре Кейт уже вернулась с сумкой. Грегори ещё мылся. «Я нашла Рафаэля», — сказала Кейт. «Он будет через пять минут». Они ждали молча. Делглиш обвёл взглядом эту рационально обустроенную комнату и через открытую дверь разглядел кабинет. Компьютер на столе, развернутый монитором к стенке, несколько серых шкафов для документов, книжные полки с переплетёнными в кожу и педантично выстроенными в ряд томами. Ничего не нужного, никаких украшательств и показухи. Это была святая святых человека с сугубо интеллектуальными интересами, который любит жить в комфорте, в порядке. Усмехнувшись про себя, Делглиш подумал, что скоро здесь всё будет вверх дном. Они услышали, как отворилась входная дверь, и через комнату в пристройку прошёл Рафаэль. Через пару секунд за ним вошёл и Грегори, теперь облачённый в брюки и тёмно-синюю свежевыглашенную рубашку, но и ещё со взъерошенными волосами. «Наверное, лучше нам всем присесть», — сказал он. Так они и поступили. Рафаэль явно озадачен переводил взгляд с Грегори на делглиш но ничего не говорил. «Я должен тебе кое-что рассказать», — сказал Грегори, посмотрев на сына. «Не я выбрал время, но полиция заинтересовалась моими личными проблемами сильнее, чем я ожидал. Так что не обессудь. 27 апреля 1988 года... Я женился на твоей матери. Ты можешь посчитать, что эта церемония должна была произойти 26 годами ранее, как и полагается? Да, как тут ни старайся, а все равно прозвучит напыщенно. Рафаэль, я твой отец. Рафаэль впился глазами в Грегори. Не верю! Это неправда! Так стандартно реагируют люди на шокирующие неприятные известия «Не верю!» — попросил он, на этот раз уже громче, но на лице было написано совсем другое. Краска волной отлила от его лба, щек и шеи настолько резко, что, казалось, нормальный кровоток повернул вспять. Молодой человек вскочил и застыл, переводя взгляд с Делглиша на Кейт, словно отчаянно искал опровержения. Даже мышцы лица будто мгновенно провисли, и отчетливее проявились зарождающиеся морщинки. На секунду Делглиш впервые увидел черты, схожие с чертами его отца. У него не хватило времени осознать, какие именно, как они тут же исчезли. Какая банальщина, Рафаэль, сказал Грегори. Я уверен, мы можем сыграть эту сцену, не обращаясь за помощью к миссис Генри Вуд. Викторианская мелодрама мне никогда не нравилась. Разве я стал бы об этом шутить? У командора Делглиша есть копия свидетельства о браке. Но это не означает, что ты мой отец. Твоя мать за всю свою жизнь занималась сексом только с одним мужчиной. Со мной. И я признал в письме свою ответственность. Ей зачем-то понадобилось это небольшое подтверждение моей неосмотрительности. После свадьбы она отдала мне наши письма. Ну и, конечно, существует анализ ДНК. Хотя он вряд ли что-то опровергнет. Но мне жаль, что тебе так неприятна эта новость. Голос Рафаэля был холоден до неузнаваемости. «И что произошло?» «Обычная история, как я понимаю. Ты с ней переспал, заделал ей ребёнка, решил, что тебя не интересует ни брак, ни отцовство, и самоустранился?» «Не совсем так. Никто из нас не хотел заводить ребёнка, а пожениться мы не могли. Я был взрослым человеком, на мне и больше вины. Твоей матери было только восемнадцать. А разве твоя религия не основывается на идее всепрощения?» Так почему бы её не простить? Тебе было лучше с этими священниками, чем было бы с любым из нас». Повисло долгое молчание, после которого Рафаэль произнёс. «Я мог бы стать наследником имущества колледжа». Грегори посмотрел на Делглиша, и тот сказал. «А ты есть наследник, если только не всплывут какие-то правовые уловки, которые я просмотрел». Я проверил у юристов. Агнес Арбетнот написала в завещании. Если колледж закроют, все имущество должно перейти к законным наследникам ее отца, неважно, по мужской или женской линии, при условии, что они являются причащающимися членами англиканской церкви. Она не написала рожденным в законном браке. Она написала законно рожденным согласно английскому праву. Твои родители поженились после того, как положение закона о легитимизации 76-го года вступили в силу, что делает тебя законно рождённым. Рафаэль подошёл к южному окну и молча замер, обозревая окрестности. «Я привыкну», — сказал он. «Я привык к мысли о том, что мать подбросила меня как кучу ненужной одежды в благотворительный магазин. Я привык к мысли, что не знаю имени своего отца, не знаю, жив он или мёртв. Я привык к мысли, что меня воспитывают в теологическом колледже, тогда как у всех моих сверстников есть дом. И к этому я тоже привыкну. А сейчас всё, что я хочу, это больше никогда тебя не видеть. Делглиш не знал, заметил ли Грегори, что голос сына на миг задрожал от волнения. «Это можно устроить», — сказал Грегори. «Но не сейчас. Подозреваю, командор Делглиш захочет, чтобы я остался. Эта волнующая новость даёт мне мотив, как, собственно, и тебе». Рафаэль, обернувшись, спросил. «Это ты его убил?» «Нет. А ты?» «Бог мой, да это просто смешно!» Он развернулся к Делглишу. «Я полагал, вы должны расследовать убийство, а не портить людям жизнь». «Боюсь, одно часто тянет за собой второе». долглиш бросил взгляд на Кейт, и они вместе направились к двери. «Очевидно, надо сообщить Себастину Моррелу», — сказал Грегори. «Предоставьте это мне или Рафаэлю». И, повернувшись к сыну, спросил. «Расскажешь?» «Я ничего говорить не стану», — выпалил Рафаэль. «Рассказывай сам, что хочешь. Мне всё это глубоко безразлично. Десять минут назад отца у меня не было, нет и сейчас». «Как долго вы собираетесь ждать?» — спросил Делглиш. «Нельзя же тянуть вечность». «Вечности не понадобится. Хотя после двенадцати лет, неделей позже, неделей раньше, это уже вряд ли имеет значение». Я бы предпочёл помолчать до конца вашего расследования. Он же когда-нибудь наступит. Но понимаю, что это нереально. Я скажу ему в конце недели. Думаю, мне позволят самому выбрать место и время». Рафаэль уже покинул коттедж, и сквозь гигантские оконные стёкла, подёрнутые влагой морского тумана, они видели, как он большими шагами идёт к мысу, по направлению к морю. «Он справится?» — наблюдая за ним, спросила Кейт. «Может, кого-нибудь за ним отправить?» «Он выдержит», — сказал Грегори. «Он же не Рональд Тривз. Рафаэль себя, конечно, жалеет, но его ведь баловали всю жизнь. Мой сын защищён стержнем здорового эгоизма». Когда позвали Нобби Кларка, чтобы забрать тренировочный костюм, Грегори без проблем отдал его и насмешливо наблюдал, как костюм кладут в пакет, а пакет подписывают. Потом он вместе с Делглишем и Кейт вышел из коттеджа с таким официальным видом, словно прощался с глубоко уважаемыми гостями. По дороге к коттеджу святого Матфея Кейт сказала. «У нас есть мотив. Я понимаю, Грегори должен стать главным подозреваемым, но мне кажется, это нелогично. Разве нет?» «Ведь понятно, что колледж собирается прикрыть. В конечном счёте Рафаэль так стал бы наследником. Зачем спешить?» «Есть зачем, Кейт», — сказал Делглиш. «Ты подумай». Он не стал ничего объяснять, а Кейт знала, что расспрашивать бесполезно. Когда они дошли до коттеджа Святого Матфея, в дверях появился пирс. «Я как раз собирался вас искать, сэр». Нам поступил звонок из больницы. Разрешили поговорить с инспектором Джарвудом, но предлагают отложить это до завтрашнего утра, чтобы дать ему подольше отдохнуть.